Удивительная огромность и великолепие записал в дневнике, посидевший его 14 августа 1859 года, великий князь Константин Николаевич, брат Александра II. В полной мере плоды прогресса вкусили дети Александра, внуки Винценоснова, инженера Опыты гальванизма. Дневниковые записи великого князя Сергея Александровича за 1876-1877 учебный год дают об этом некоторые представления. 22 декабря 1876 года был на опытах физики. Нихайловском замке опыты гальванизма В Нихайловском замке, где 11 марта 1801 года былбит радит Сергея Александровича император Павел I с 1819 года размещалось главное инженерное училище, отсюда и второе название замка Инженерный. Подавание там было поставлено отменно. Как никак от качества подготовки выпускников зависела обороноспособность страны. Математику долгие годы преподавал знаменитый Астроградский, какого идёт учелность. Спрашивал его бывало при встречах император Николай Павлович, державный основатель училища. "Очень хорошо, ваше императорское величество", отвечал Остроградский. "Великих князей водили туда на практические занятия по физике. Лекции по зоологии они слушали в Петербургском университете. Преподаватель истории автор многотомной Истории России с древнейших времён Самаёв" и гражданского права поведонос будущий обер-прокурор святейшего синода приходили к нам на дом в зимний дворец там же в непринуждённой беседе за чашкой чая сновья царя знакомились с родной литературой в лице Гончарова Достоевского и других 25 февраля 1877 года отправились на опыты физики в замок магнетизм. 2 марта 1877 года пошли пешком в инженерный замок на опыты гальванизма. Погода была очень интересной. Потом проводили ток через себя, что я вовсе не люблю. Мне это чувствовать чрезвычайно неприятно, но надо было сделать. Гальванические опыты не отвращали юных мучеников науки от занятий. 18 февраля 1877 года Ведь завтра нет уроков, но я попросил Краевича прийти повторить физику. Краевич автор десятилетиями переиздававшихся учебников Курс физики для средних учебных заведений и курс начальной алгебры для средних учебных заведений, на которых выросли многие поколения русских школьников. на меходе они именовались просто физика Краевича и алгебра Краевича к царским детям учебник приходил живьём 19 февраля 1877 года я занимался с Краевичем утром так по собственному желанию Повторяли физику, он был этим